Глава девятая Добрее надо быть к людям, добрее, особенно после того, как сделаешь им какую-нибудь гадость из записок Старого Мэтра. Учителя я оставил в парке, почти бегом домчавшись до первого попавшегося пространственного разрыва, а затем торопливо засунув туда злобно шипящего таракана, после чего пробормотав, Извини, мне пора поспешил скрыться с места преступления, понадеявшись, что к вечеру ничь остынет и не встретит меня фейерверком из боевых заклятий. Примечание. Пространственный разрыв или пространственный карман, участок искаженного пространства, замкнутого на определенную точку, может образовываться как спонтанно, в местах чрезмерно повышенно магическим фоном и насыщенных хаотично разбросанными остатками заклятий так и искусственно используя для этого заранее выбранные параметры будущего кармана конец прищенияения хотя нет пожалуй до вечера он вряд ли оклеммаается уязвленное самолюбие не позволит простить меня так просто так что наверное в комнату мне сегодня лучше не возвращаться ну да ничего переночую где нибудь в парке или в гость кому нибудь напрашусь такому обаятельному гаду как я вряд ли откажут в крохотные услуги. И вообще, я точно знаю одно замечательное местечко, где можно провести время с пользой, не вызывая при этом особых подозрений. Осталось только придумать повод, чтобы снова туда попасть. Эй, мелкий! Невежливо окликнули меня, когда я бодрым шагом возвращался к учебному корпусу. Стой! Ты мне нужен... Хм, голос мужской определенно знакомый но точно не кого-то из моего класса. Да и не могли они так рано освободиться. До конца занятий еще целый час. Мелкий. Сделав вид, что не услышал, я безмятежно замурлыкал себе под нос. — Ради счастья, ради вашего, коль хотите мирно спать. — Эй, ты что, оглох? — Ни о чем меня не спрашивай. Я ж могу и напугать... Ах ты, зараза, рыжая! О, а вот это точно ко мне!» Я с удивлением покосился на резко зачесавшуюся левую ладонь, но, услышав быстро приближающиеся шаги, решил, что к деньгам, и с довольной улыбкой потер ее о бедро, одновременно накинув на себя легкую иллюзию. «А ну, стой!» Наконец догнал меня преследователь и, грубо ухватив за плечо, развернул к себе лицом. Но почти сразу отшатнулся и торопливо отпрыгнул подальше. — Да демоны, ты что с собой сделал? Я поднял голову, откуда прямо на глазах начали кулаками слезать рыжие волосы, а кожа на лице, приобрела нездоровую зеленцу, злобно сверкнул покрасневшими глазами, под которыми мгновенно налились черные мешки. Раздвинул выцветшие, посеревшие губы в ядовитой усмешке и, показав на миг желтоватые клыки, утробно заурчал. «Я в порядке. Личина просто на свету спадает». «Тьфу на тебя!» — с облегчением перевел дух парень. «Кажется, один из той троицы, с которой мы повстречались вчера вечером. Чуть не повелся на дурацкую иллюзию. Ты ведь не в зон Я вопросительно приподнял наполовину разложившуюся бровь. «Все может быть? Чего надо?» «Я спросить хотел», — понизил голос старшекурсник, пытливо заглянув мне в глаза. «Это это... Куда простыню дел?» «Какую еще простыню?» «Вчерашнюю, которую показывал нам в холле». Я сделал бесстрастное лицо, позволив иллюзии сползти с него, как маски. «Тебе зачем?» «Надо! Разыграть кое-кого хочу!» Нервно улыбнулся парень и беспокойно переступил ногами, словно породистый рысак перед скачками. «Ты меня вчера из колеи выбил?» Мы же, правда, чуть не поверили. Но потом я подумал, что это была отличная шутка. И надо будет непременно ее показать одному моему другу. «Слушай, отдай, а? Хотя бы на пару деньков. Я даже купить могу. Тебе деньги нужны?» — Конечно. — флегматично согласился я и равнодушно уточнил. — Сколько дашь? — золотой. С облегчением выдохнул он, демонстративно похлопав себя по левой половине груди, где под мантией скрывался подозрительно звякнувший карман. Я пренебрежительно фыркнул. — Шутишь? Меньше чем за десять не отдам. — Сколько? — Эта простыня дорога мне как память. Лицемерно вздохнул я, выразительно закатив глаза. «С мастером Воргом у меня связано столько приятных воспоминаний, такие яркие эмоции, и за жалкий и золотой я не собираюсь с ними расставаться». «Но дечить это слишком много», — прошипел он, не желая проникнуться моим аргументом. Я надменно вздернул подбородок. «Светлые не торгуются». «Ах ты, недомерок! Отдай по-хорошему, или пожалеешь!» Я сокрушенно вздохнул. «Увы, мой добрый друг, пока на нас надеты персональные персни, преподаватели и ректор не допустят рукоприкладства. До полигона и официальной дуэли я еще не дорос, а трогать первогодку без видимых причин выйдет себе дороже. Так что или плати, сколько я сказал». Или попробуй добыть себе другую простынку. «Думаешь, самый умный?» — неожиданно прищурился парень. «А если я расскажу Воргу, что ты стащил ее с одного из его практических пособий? Ты вообще в курсе, что из лечебницы запрещено выносить подручные материалы?» Я усмехнулся. «Я только второй день здесь учусь. Мне позволительно не знать таких тонкостей. К тому же Ворг...» Старик мировой, и с памятью у него пока все в порядке. Он непременно вспомнит, что я был у него на отработке и забрал эту тряпку, исполняя его же собственное распоряжение. «Демон с тобой, желобина скривился старшекурсник, бросив на меня раздраженный взгляд. «Десять, так десять. Когда принесешь?» «Да хоть сейчас забирай!» Фыркнул я, покопавшись сумки и добыв оттуда аккуратно сложенную в несколько слоев простыню, перевязанную симпатичной ленточкой. Деньги при себе? Парень на мгновение воровато оглянулся и полез в карман. «Держи!» — недовольно буркнул он, вкладывая в мою ладонь горстку обещанных монет. «Но чтоб никому ни слова, понял?» «Могила!» — заверил его я, пряча деньги в кулаке. Тебя, кстати, как зовут? Не твое дело. Мгновенно ощерился адепт, выхватывая из моих рук простыню, и тут же отступил назад, прижимая добычу груди. Запомни, если проболтаешься, ты труп. Я только хмыкнул. Не забудь свести ткани клеймо. Мастеру воргу не понравится. Если обнаружив пропажу и воспользовавшись для ее поимки поисковым заклинанием, он выяснит, что она у тебя. Вчера он был слишком уставшим, чтобы проверять секционную или контролировать, остался ли на месте после нашего ухода реквизит. Но сегодня другое дело. Потому что если верить расписанию, мастер как раз должен был закончить урок у третьего курса, а потом спуститься в лабораторию для предстоящей практики. Тебе надо объяснять, что случится, когда он поймет, что там кое-чего не хватает. Старшекурсник явственно вздрогнул, а потом посмотрел на зажатую в руках простыню, на которой уже успели запечатлеться следы его ауры, и, внезапно побледнев, уставился на меня широко раскрытыми глазами. — Ты... — У тебя осталось всего пару минут до звонка, — с невинной улыбкой сообщил я. — Так что поторопись, если не хочешь влипнуть в неприятности по самую маковку. «Ты меня подставил!» Неожиданно дошло до незадачливого старшекурсника. Я пожал плечами. «Ты же сам предложил и даже заплатил золотом, которого бедным адептом всегда не хватает. Разве я мог отказаться?» «Ах ты!» Возбешенный парень ринулся было в мою сторону. Но тут в учебном корпусе победно прозвонил колокольчик, и его приоритеты моментально сменились. Позабыв про скромного меня, он резко остановился, сжал кулаки, испытывая острое желание пустить их в ход. Но потом все-таки развернулся и, прошипев напоследок что-то о месте, стремглав умчался в парк, лихорадочно сплетая по пути примитивное маскирующее заклятие. Проводив его задумчивым взглядом, я подбросил на ладони приятно звякнувшие монеты и спокойно убрал их в карман. А затем без всякой спешки вернулся в учебный корпус, по пути размышляя о превратностях судьбы и ее непонятных шутках. Правда, больше всего меня волновало не невероятное стечение обстоятельств, позволившее избавиться от простыни. А то, для чего она могла понадобиться светлому. Неужели на старших курсах мастерам начали объяснять, как нужно использовать кровь мертвеца? Хм, если это так, то мне действительно стоит тут задержаться, когда светлых магов учат основам тёмного искусства. Это о чём-то договорит? На уроке по магии воздуха я был тих, кроток и задумчив настолько, что леди шерель де Фоль, невысокая полноватая магесса, с улыбчивым и открытым лицом, даже соизволила прервать объяснение и подойти к своему столу за наглую оккупацию которого она, кстати, не попрекнула меня ни единым словом. А когда поняла, что я даже этого не заметил, с беспокойством осведомилась. «Адепт Невзун, с вами все в порядке?» «Нет», — коротко откликнулся я, даже не повернув головы. «Но это поправимо. Я могу вам чем-то помочь?» И вот тогда я заставил себя поднять взгляд и уставиться на Магиасу которая совершенно искренним сочувствием рассматривала мою смурную физиономию. Интересно, что ей понадобилось? Абсолютно незнакомая магичка, довольно молодая, если судить о том, что в прошлой жизни я о ней не слышал. С аппетитной фигурой, миловидными ямочками на щеках, теплыми карими глазами и по-настоящему доброй улыбкой. Этакая мамочка-наседка который дело даже до чужих нерадивых птенцов. «Нет», — наконец ответил я, так и не разобравшись в своих ощущениях. «Вероятно, не можете». «Очень жаль», — огорченно отступила преподаватель, зашуршав подолом своего синего платья. «Но если передумаете, обращайтесь. Я всегда готова помочь ученикам, независимо от цвета их мантии». Я мельком покосился на ауру Магесе, не постеснявшись использовать для этого заклинания истинного зрения. Безошибочно распознал наличие сродства ее дара к магии не только воздуха, но и огня, причем к ее боевому применению, и скептически усмехнулся. «Вы уверены в этом, сударыня?» «Конечно», — спокойно подтвердила она. Я являюсь куратором вашего отделения в Академии, точно так же, как мастер Мкаш присматривает за молодыми маэтрами. Ах, вот оно что. А Нич говорил, что эта традиция себя исчерпала. Мой интерес к разговору тут же пропал. Благодарю, мастер Дефоль. Не думаю, что в этом появится необходимость. Она отошла в сторонку и следующие два с половиной часа не пыталась меня отвлекать. Однако, когда снаружи прозвенел звонок, и перегруженные информацией адепты принялись собираться, снова негромко попросила «Невзун, задержитесь, пожалуйста». Я неохотно отставил в сторону наполовину собранную сумку и вопросительно обернулся. «Присядьте», — доброжелательно предложила Магеса, дождавшись, пока остальные ученики, поминутно оборачиваясь, выйдут после чего присела за первую парту так, чтобы оказаться напротив меня. Поставила локти на стол и, поджав подпородок на скрещенной ладони, испытующе на меня уставилась. Я послушно опустился обратно в кресло, на всякий случай спустив сумку на пол и чуть-чуть в сторону от себя, чтобы не мешалась под ногами. «Барон вольтер Сугнарни в зон» который почему то предпочитает чтобы его называли чужим именем медленно проговорила она не сводя с меня внимательного взгляда урожденный светлый маг с поздно пробудившимся даром наследник древнего темного рода в котором никогда не встречались подобные казусы и единственный представитель этого рода в настоящие дни вы знаете в реестре совета магов Ваше имя появилось совсем недавно, барон, и при довольно странных обстоятельствах. Вас заинтересовало мое прошлое, сударыня?» Спокойно осведомился я, ответив ей таким же прямым взглядом. «И вы поэтому задержали меня после урока?» «Скажите, почему вы самовольно покинули занятие мастером каша?» Вместо ответа улыбнулась леди Шариэль, по-прежнему не выходя из образа доброй мамочки. Я внутренне подобрался. Я обязан отвечать на этот вопрос? Будьте так добры, как куратор. Я бы хотел знать о причинах случившегося до того, как о них меня спросит мастер, ум добр. Надо же, как хитро повернулось дело. А мне казалось, мастер Мкаш сам меня отыщет, чтобы задать этот интересный вопрос. Я даже придумал способ, с помощью которого можно от него отвязаться. А вы вон как забавно все представили, леди. Даже не знаю, благодарить вас или же начать сомневаться еще больше. Я пожал плечами. Что ж, раз дело в этом, то извольте. Я покинул занятие мастера Руха по той причине, что его манера поведения и речи слишком сильно напомнила мне старого барона Невзуна. — Полагаю, раз вы так хорошо осведомлены о моем прошлом, то выводы сделайте сами. — Это была единственная причина, барон? — Конечно. Не моргнув глазом, подтвердил я. — И у вас не было никакого конфликта с мастером Кашем перед началом занятия? — Нет. — Угу. За его кресло мы не дрались, так что я ни в чем не соврал. — Скажите... «Вас обучали на дому, барон?» Внезапно поменяла тему разговора леди и чуть наклонила голову, изучая меня с непонятным любопытством. «Да, сударыня, отец при всех своих недостатках был человеком строгих правил и не мог себе позволить иметь неграмотного наследника». «Тогда почему он так долго скрывал ваше существование от совета магов?» Об этом нужно спрашивать у него самого. Невозмутимо откликнулся я. Меня он в свои планы не посвящал. Леди Дефоль встала и сделала несколько шагов по проходу между партами, демонстративно от меня отвернувшись. Ну и загородив единственную дорогу к выходу, конечно. Кто именно вас обучал, барон? Были ли это приглашенные учителя, или отец занимался вашим обучением? самостоятельно. Я едва заметно улыбнулся. Это было самообразование. Большую часть своих знаний я почерпнул из семейной библиотеки. Ага, ага. Но только из той старой замковой библиотеки своего родного отца, в которой я бывал еще в прошлой жизни. Именно оттуда я получил сведения о рунах и некоторых исконно светлых заклятиях, которые я наложил на свою комнату и которые совершенно точно не могли быть известны барону-некроманту, так что вам не удастся связать меня с его смертью, выяснить мое настоящее происхождение или подловить на несоответствиях». Леди Шариэль ненадолго задумалась. «Ваш отец полагал, что этого достаточно? Как я уже сказал, он не посвящал меня в свои планы, но и не препятствовал» изучению книг. «Я слышала, в его коллекции встречаются крайне редкие экземпляры, за авторством весьма уважаемых магов». Непрозрачно намекнула она, ненадолго обернувшись. Я стер с лица улыбку. «Совершенно верно. Мастер Леурой, надеюсь, вы о нем слышали, недавно ознакомился с ее содержанием и признал нашу библиотеку достойной самого пристального изучения». Причем настолько, что не отказал мне в любезности продолжить мое обучение лично. Леди скривилась, будто хлебнула уксуса. Тогда еще вопрос. Что за конфликт у вас вышел с лелетаной Даракаш? Конфликт? Удивленно моргнул я. Боюсь у вас неверные сведения, леди. Я никогда с ней не конфликтовал и не посмел бы задеть столь уважаемую и весьма известную в определенных кругах Магесу. Она что, на меня нажаловалась? Вы не настолько известны, чтобы на вас жаловаться, барон. Криво усмехнулась преподаватель. Но вчера я получила отчет об отработке, которую леди Даракаш вам назначила, но которую по каким-то причинам принял и не оставил соответствующие записи в журнале мастер Гриндерворк. «Вот старый козел!» И у меня возник закономерный вопрос. «Почему это вообще произошло, барон? Чем вы так огорчили мою коллегу, что ей пришлось удалить вас с занятия?» Я кашлянул. «Вообще-то занятия меня никто не удалял. Это легко проверить, опросив моих одноклассников. Просто я оплошал на уроки, поэтому леди Ракаш, вероятно, сочла, что мне будет полезно навестить старого мастера-ворка» и поучиться у него, ну, например, терпению. И я честно учился вплоть до самой ночи, поэтому едва успел подготовиться к сегодняшнему дню. Во сколько вы вернулись в свой корпус, словно невзначай полюбопытствовала Магеса, и у меня тревожно ёкнуло сердце. Хм, что у них тут случилось, пока я развлекался с трупом? Раз куратор курс решила меня допросить, сопоставляя не имеющие никакого отношения к делу факты в какую-то свою картину. Я вроде нигде наследить не успел. Заклинания в моей комнате простые и доступные любому ученику со сходным уровнем дара. Голем мог забарахлить по сотне различных причин. Конструкция была устаревшей, регулярно давала сбои, поэтому отказ глаза амулета, спровоцированный ничем, не мог быть чем-то из ряда вон выходящим. Подслушать нас никто не мог. Подсмотреть, чем я занимаюсь в свободное время, тоже. А фамильяре темные не успели бы проболтаться, мы расстались совсем недавно. Про руны люрой должен был упомянуть в сопроводительном листе. Ничего плохого я не сделал и вел себя предельно осторожно. Так что никаких прикрешений за мной не водилось. Однако, раз вопросы возникли, значит дело достаточно серьезное. И раз у меня не спросили насчет сегодняшнего дня и того, что я делал после того, как ушел от руха, это что-то произошло вчера, в промежуток времени между окончанием занятий и сигналом отбоя, когда я с энтузиазмом прибирался в секционный, а потом провожал детей до телепортационной арки. Неужто все дело, а в украденной простынке? Я задумчиво нахмурил брови. «Точно не уверен, леди. Но в парке было темно. Мои коллеги со второго курса не однажды споткнулись по дороге к учебному корпусу. Один расшиб себе коленку, которую нам пришлось лечить прямо на месте. Когда я вернулся в башню, не знаю, но это было сразу после того, как мы расстались с мэтрами. При этом в холле сидело несколько старшекурсников». Их имен я не знаю. Они болтали о чем-то возле камина и, возможно, смогут точнее указать, в котором часу это было. «Вы знакомы с рунной магией?» Снова поинтересовалась Магеса, никак не акцентируя внимание на свидетелях. Отец считал, что руны незаслуженно забыты и посвятил немало лет своей жизни их изучению. Более того, в нашем замке на основе рун функционируют многие замки, и даже подвальные ловушки, поэтому мне поневоле пришлось осваивать рунный алфавит. — Значит, телепортационными арками вы пользоваться умеете, — зачем-то уточнила она. — Все мои знания подробно описаны в сопроводительных документах. — Благодарю вас, — снова улыбнулась преподаватель и, вернувшись к столу, освободила дорогу к выходу. — Вы можете быть свободны, барон. Я благодарно кивнул и, подхватив свои вещи, спокойно вышел. А когда завернул за ближайший угол, нахмурился уже по-настоящему. И, пощупав припрятанную в сумке пилу, непонимающе покачал головой. Да ну, не может такого быть, что проблема заключалась лишь в простыне или старой пиле. Кровь мертвеца дорогой, но отнюдь не редкий товар. Так что из-за нее никак не могли поднять такой шум. Конечно, я засветился, когда продемонстрировал инвентарь троицы в холле, и один из них очень быстро отреагировал. Но какого рожна она кому-то потребовалась несчастная простынка? Светлые не умеют толково пользоваться нашими заклятиями, а местные темные и еще слишком слабы, так что ни вызов демона, ни жертвенный круг, Никакое-то иное серьезное колдовство Академии не грозит. Я машинально погладил потяжелевший от золота карман. Да, вот и еще одна загадка на мою голову.